Пройти по шлюпочному выстрелу, чтобы спуститься в катер или другое высадочное средство, когда на тебя дает все это тяжелое снаряжение, не менее трудно и опасно, чем пройти по натянутому канату. Когда взводу Крофта дали приказ начать посадку в катер, сержант Браун нервно облизал губы. — Не могли уж изобрести что-нибудь попроще, — сказал он осторожно передвигавшемуся вместе с ним по выстрелу Стэнли. Весь фокус состоял в том, чтобы заставить себя не смотреть в это время вниз на воду. «Ты знаешь, — доверительно сказал Стэнли, — Галлахер неплохой парень, но он нытик». «Ага», — рассеянно ответил Браун, — «он думал в этот момент о том, что будет очень глупо, Если он, сержант, вдруг сорвется с выстрела и упадет в воду. «Боже мой, я ведь наверняка утону», — подумал он про себя, а вслух сказал. «Для меня это самая трудная часть высадки». Но вот Браун достиг, наконец, носа катера и спрыгнул в него. Тяжелый рюкзак так придавил бедного парня, что он едва поднялся на ноги. Все находившиеся в небольшом катере неожиданно повеселели. — Смотрите, смотрите, как ползет Ред! — весело крикнул Уилсон, и все засмеялись, наблюдая, как Ред со сморщенным, словно в сухой чернослив лицом, осторожно переступает по выстрелу. Подойдя к катеру, он посмотрел на сидевших в нем и презрительно крикнул. — Черт возьми, кажется, я попал не туда. Слишком идиотские морды для моего взвода. — Давай, давай, старый козел, прыгай! — весело крикнул ему Уилсон. — Вода приятная, прохладная? — Сам лезь, прохладись. — А то у тебя, наверное, очень горячо в штанах! — ответил Ред, улыбаясь. Браун громко рассмеялся. — Да чего же хорошие ребята во взводе! — подумал он. — Казалось, что самое трудное и опасное осталось позади. — А как же спускается в катера... «Генералы?» — громко спросил Хеннесси. «В их возрасте это трудно?» «А их переносят на руках два специальных солдата», — ответил Браун, и снова раздался взрыв общего смеха. «А чтоб ей ни дна, ни покрышки этой чертовой армии!» — разразился Галлахер, спрыгнув в катер. «Я уверен, что больше всего ранений...» Солдаты получают, когда вот так прыгают в катера. Браун расхохотался во все горло. Галахер, наверное, такой же сердитый и в постели, когда обнимает свою жену», — подумал он. Сержант уже хотел было сказать об этом слух, но неожиданно представил себе свою жену, которая, может быть, как раз в этот момент с кем-нибудь другим. Смех его резко оборвался. «Эй, Галахер! — крикнул он раздраженно. — Спорим, что ты не улыбаешься, даже когда возишься со своей женой? Галлахар мрачно посмотрел на него, а потом вдруг тоже рассмеялся. — Пошел ты! Смачно выругался он, и все расхохотались. Тупоносые, пыхтящие моторами маленькие дистантные катера походили на гиппопотамов. И еще не напоминали коробки из-под без крышек. Длина их составляла около 40 футов, ширина около 10. Мотор подвешивался к задней вертикальной стенке, а передняя стенка была слегка наклонной. Ударявшиеся об нее волны издавали громкий звук, а просачивавшаяся через многочисленные щели вода собиралась на дне. В катере разведвзвода Крофта слой воды на дне составлял уже около 1-2 дюймов. Ред, пытавшийся сохранить свои ноги сухими, вскоре плюнул на все и отказался от этой мысли. Их катер крутил возле судна уже целый час, и у Реда закружилась голова. Время от времени на них обрушивался веер холодных, больно хлиставших лицо водяных брызг. Первая волна солдат высадилась минут пятнадцать назад, и на берегу уже шел бой. Звук винтовочных выстрелов доносился сюда, как потрескивание сухих веток в костре. Бой казался отдаленным и не имеющим особого значения. Чтобы хоть как-то отвлечься, Ред, навалившись грудью на борт катера, стал осматривать побережье. С расстояния трех миль оно по-прежнему казалось необитаемым, но зато на нем появился характерный признак боя, колыхавшийся у самого среза воды тонкая струйка синеватого дыма. Иногда высоко в небе раздавался приглушенный расстоянием гул моторов, к острову направлялось звено из трех бомбардировщиков. Когда самолеты пикировали на какую-нибудь цель на берегу, уследить за ними становилось трудно. Освещаемые яркими лучами солнца, они почти исчезали из видимости. Взрывы от сброшенных бомб казались беззвучными и безобидными. А когда звуки взрывов через некоторое время все-таки долетали до катера, самолеты уже успевали скрыться за горизонтом. Ред попытался уменьшить вес давившим на плечи рюкзака, оперевшись им на перемычку. Непрерывное кружение катера действовало на нервы.